Глава девятая. Тишина. Такая объемная, осязаемая. Даша лежала, открыв глаза, собираясь силами, чтобы повернуться. Всё тело затекло, а перед взглядом белая, плохо обработанная стена. Словно известняк вырубали лопатой. Стоило ей прийти в себя, картинки случившегося сразу всплыли в памяти, от отчего она сначала затаилась, стараясь не выдать себя. Пролежав, едва дыша довольно продолжительное время, девушка рискнула двинуться, И стон от боли от затекших мышц непроизвольно сорвался с ее губ. Кое-как села, упираясь руками в лежанку, и обвела взглядом небольшое пространство. По виду пещера. Две стены изорваны изрезанного зеркала, а стена у лежанки и прилегающая белая, похожая на известняк. Не было ни стола или стула, даже умывальника. Привстав на подрагивающих ногах, Даша сглотнула сухим горлом. Неимоверно хотелось пить. Осмотрелась еще раз, но даже дырки в полу для естественных нужд не было. Шаг. Еще один и еще, пока она ладонями не уперлась в неровную зеркальную поверхность, ощупала ее, отмечая, что на вид острые грани при тактильном контакте оказались гладкими, словно оплавленными. Слова, которые ей диктовал Неоклис для перехода из мира в мир, сразу всплыли в памяти, и девушка, облизнув сухие губы, зашептала их. С каждым произнесенным слогом силы Дарьи утекали, как из пробитого кувшина, и она, не удержавшись на ногах, осела на пол. Не появилось ряби на зеркальной стене, помутнение. Ничего не изменилось, когда она произносила заклинание, продиктованное Неоклисом. Не сдаваясь, Даша упрямо пыталась открыть портал, пока сознание вновь не окутала тьма. Опять пробуждение и вновь гнетущая тишина. Только в этот раз у Даши сил хватило лишь на то, чтобы перевернуться на другой бок. Минуты ползли и, казалось, перетекали в вечность, но вот вдруг одна из зеркальных стен пошла рябью и в комнату-пещеру вошло нечто. Даша, удивленно распахнув глаза, разглядывала необычное существо. Сильно вытянутое, похожее на человеческое тело зеленого цвета, с большой треугольной головой и круглыми, как со фасеточными глазами, а руки такой длины, что свисали ниже колен существа. Одето оно было в мужскую одежду: брюки и жилет, которые болтались на нем мешком из-за худобы. Инопланетное существо что-то произнесло на распев, но Даша, не поняв ни единого слова, поскуливая от накатившего ужаса, начала отползать на кровати подальше. Непонятное создание приближалось, при этом, слегка покачиваясь и даре не удержавшись, завопило на такой высокой ноте, что зеленокожий мужик поморщился, сразу вскинув длиннющие конечности вверх, начал ими трясти. Юния несколько раз повторил зеленокожий, потряхивая руками и прикладывая ладони к груди. Кто? Кто ты? прохрипела Даша сухим горлом, не сводя существа испуганного взгляда, и, естественно, ничего не поняла из его певучего ответа. Мужчина приближался к Дарье маленькими шажками, все так же приложив вытянутые огромные ладони к груди и что-то успокаивающе говоря ей. «Хотел бы убить меня, уже сделал бы это». Мелькнула здравая мысль у Дарьи. С огромным трудом сдерживая, чтобы не броситься в сторону от существа, она позволила мужчине подойти. «Эналиолу алахи». Проговорил зеленокожий, медленно склоняясь над дрожащей девушкой. Приподнял ее за плечи и очень осторожно помог встать на ноги. «Эналиолу алахи». Повторил он и поддержал Дашу, когда она едва не упала от слабости. Когда ноги задрожали и едва не подкосились, Даша неосознанно схватила его за руку. Девушка невольно отметила, что, несмотря на невероятную худобузили на коже богомол, как окрестила его для себя Дарья, очень сильный. Мужчина подтолкнул ее в направлении другой зеркальной стены, примыкающей к той, через которую вошел сам. Взял Дашу за руку, острым ногтем уколол ее палец и приложил ее ладонь к зеркальной поверхности. Секунда, и поверхность стала прозрачной, а богомол подтолкнул Дарью дальше, через пленочную преграду. Еще одна комната открылась взору зору девушки, и по наполненности она напоминала земную ванную. Богомол, покачиваясь, вошел следом и начал демонстрировать Даше, как и что в ней устроено. Вытянутой формы, как столбик раковина, а когда мужчина поднес свою узковатую ладонь к центру этого столбика, то ввысь взвился фонтанчик. «Вода!» Вспыхнула у Даши мысль, и она, сорвавшись вперед, жадно приоткрыв рот, начала глотать живительную влагу. Не успела насытиться, как ее отодвинули. Взглянув возмущенно на удерживающего ее за плечо богомола, Даша увидела, как он укоризненно покачивает головой. Поняла, что пить много нельзя, нужно переждать немного. И согласно кивнула. Зеленокожий, отпустив ее, прошел к углу комнаты. Там на полу мерцали камушки, похожие на гальку, только они переливались радужными всполохами. Стоило Богомолу наступить ногой на них, как с потолка водопадом полилась вода. И он сразу отставил ногу в сторону, прекращая водяной поток. «А регулировать как?» – осившим голосом спросила Дарья. «Откуда я знаю? Может, вы предпочитаете кипятком мыться, а я сварюсь, как рак?» Пробурчала в то время, как мужчина, чуть наклонив треугольную голову, внимательно слушал ее. Он что-то ответил, махнув длиннющей рукой, и указал на стену, где в углублении стопкой лежали полотенца и ещё какие-то вещи. Стояли стеклянные, словно из гранёного хрусталя, флакончики. Даша, решив, что разбираться будет по ходу дела, кивнула, и Богомол махнул рукой в направлении другого угла. Он сам подошел, нажал на стену ладонью, и вдруг из белоснежного пола начала вытягиваться узкая колба, горловина которой немного расширилась. Существо, посмотрев на девушку, сделало вид, что спускает штаны и уселась сверху. «Это что, унитаз ваш?» Дарья удивленно моргнула, и когда мужчина встала она, оценив высоту устройства, с нервным смешком спросила. «А мне лесенка положена к нему? Я же не кенгуру, чтоб на унитаз запрыгивать». Мужчина, ожидаемо не отреагировав на ее реплику, опять приложил ладонь к стене, и на устройство втянулось в пол. После чего богомол поманил Дарью к себе и указал на стену. Прикусив губу, девушка, настороженно поглядывая на мужчину, подошла и приложила ладонь к стене. Колба вновь поползла вверх но в этот раз остановилась на уровне бедер Дарьи. «Ага, подстроилась». Вздохнула девушка и, нажав на стену, убрала и на мирный унитаз. «Что дальше?» спросила уставшим голосом. Силы ее еще не восстановились. Заметив это, существо умахнуло в сторону комнаты с каменной кроватью, и Дарья поплелась на выход. Покинув уборную ванную, Даша кое-как дотащилась до лежанки, которая была монолитной со стеной. Сил не хватало на дальнейшее общение, да и желания уже не было. Её начало клонить сон — Но Богомол, подойдя, встряхнул ее за плечо. Опять указал в сторону стены рядом с каменной кроватью. Уже не тревожа, Дарью сам подошел к ней и указал на поверхность длиннющим пальцем. Кольнул свою кожу, приложил к белой поверхности, при этом смотря на девушку. Стоило мужчине коснуться стены, как она пришла в движение. Бесшумно выдвинулась нижняя часть, образуя стол. А сверху открылась ниша, в которой стояли тарелка и стакан. Богомол достал тарелку, поставил на стол и поманил пальцем Дашу к себе. Девушка посмотрела на него на пару секунд, осмысливая происходящее. «Мне в любом случае нужны силы, чтобы сбежать отсюда. Хотели бы прибить, то легко сделали это, а значит, точно не отравят». «Поесть?» Дарья была всеми лапками «за». Она торопливо придвинулась и посмотрела в тарелку. В ней уже что-то плескалось жидкое. Взяв белую пористую посудину, девушка принюхалась. «И какой гадостью вы меня будете кормить, господин Богомол?» Спросила Даша, ощутив ванильный аромат от жидкости. «Что ж...» Посмотрела на мужчину. «Ваше здоровье, богомолище!» Отсулетовала тарелка и сделала первый глоток. Дарья перекатила во рту жидкость, похожую на фруктовый кисель, а потом допила все одним махом. Мужчина довольно закивал треугольной головой и даже погладил девушку по голове в знак одобрения, отчего Даша стеснул зубы, едва сдержалась, чтобы не шарахнуться в сторону. Отползла чуть подальше, при этом стараясь улыбнуться, а не оскалиться. «Спасибо». «А дальше что мне делать?» — спросила, наблюдая за тем, как мужчина поставил тарелку обратно в нишу и просто нажал на стену. Поверхность вновь стала выглядеть как обычная, словно за ней ничего и нет. «Эй!» — Даша вскочила на ноги и едва не рухнула обратно от того, что перед глазами все закружилось. А все потому, что существо уже направилось на выход, собираясь покинуть ее пещерку-пристанище. «Стой!» — тоненько пискнув, прикусила губу, когда увидела, как богомол, продолжая идти, повернул голову на 180 градусов. Существо, так и не отрывая взгляда от нее, вышло за мерцающую пелену, которая сразу после этого превратилась в монолитную зеркальную стену. «Сволочь!» — буркнула Даша, укладываясь на твердую поверхность. «Хоть бы подушку притащил!» — пробухтела девушка, подкладывая под голову ладошки и, закрыв глаза, мгновенно провалилась в сон. Как же Дарье хотелось зареветь! Да так, чтобы до крика, полупить кулаками по стенам! Но каждый раз, когда рыдания подкатывали к горлу, девушка больно прикусывала язык. Она спала и, просыпаясь, изучала свою пещеру-камеру, где ее содержали. Ела и лежала, уставившись то в потолок, то в стены. Даша не знала, день сейчас или ночь, и сколько времени прошло. Единственный ее визитёр все тот же богомол не понимал ее, а она не понимала его. Он молча приходил, приносил полотенце, а вместо ее вещей принес серого цвета балахон. Даша сама выстирала свои вещи и разложила их для просушки. Только вот когда в очередной раз проснулась, не нашла ни сарафана, ни белья, и даже ее туфли и те забрали. Девушка высказалась пришедшему богомолу, но тот, равнодушно выслушав ее возмущенную тираду, только моргнул фасеточными глазами. Зеленокожий, заметив, когда Дарья, скрутив несколько полотенец, кладет на нее голову, принес подушку, и даже легкая, как пух, молочного цвета покрывала. Даша множество раз повторяла слова заклятия, которыми когда-то открыла переход в свой мир Неоклису. И потом сама попала сюда. Но ничего не получалось. Свет луны, нужен свет луны и полнолуния! Теряя силы, бормотала девушка. Каждый раз, произнося заклинание, Даша энергетически истощалась и, бывало, засыпала на полу у зеркальной стены. Но она не сдавалась, и, помня слова не Аклиса, что его мир наполнен магией, не оставляла попыток открыть портал. Дарья пыталась бежать, когда богомол выходил из ее камеры, рванула вперед и налетела на мерцающую пелену, как на бетонную стену. Удар был такой силы, что Даша потом ощупывала большую шишку на лбу. И радовалась, что не расшибла себе голову. Тарелка и стакан наполнялись сами собой в нише. Только Дарья уже начинала тошнить от единственного блюда, которым ее кормили. Разных вкусов и запахов кисель. Пыталась разбить посуду, чтобы использовать осколки, но та резиновым мячиком отскакивала от пола. Хрустальные флакончики, стоящие на каменных полках в ванной, не бились. Сколько бы девушка их не швыряла. Даша тогда только посетовала, что при ударе крышка отлетела и мыльная жидкость вся вытекла. Впрочем, она сразу впиталась в пол, не оставив и следа. Она их всё тот же приходящий к Дарье богомол. Даша ругалась, материлась и скрипела зубами, но ни разу она не позволила себе заплакать. Каждый раз вспоминая слова Ниаклиса, что он за ней следил через зеркала, ее не отпускало чувство, что за ней наблюдают, как за подопытным кроликом. «Но «Ну не будут же они меня здесь вечно держать!» внушала себе девушка, тем самым немного взбадривая себя.